29. Мир Чан-И В обители покорителей демонов воцарился мир и покой. На фоне событий последних дней, когда потрясения следовали непрерывной чередой, могло показаться, что долине стало слишком тихо. Жители вернулись к будничным делам, но под завесой тишины зрело напряжение. Всеобщее внимание было приковано к усмирению тритона. Лод сан изо дня в день не сводила глаз с линь Она не нашла-то и никак, где правитель хранил противоядие, зато узнала, что болтают между собой покорители демонов. Все судачили о том, что трон правителя долины, похоже, перейдет к Дзи Юньхе. Одну только Дзи Юньхэ немало не заботила подобная возможность. Лодзень-сан сновала туда-сюда, принося с собой слухи. Жители долины сошлись во мнении, что Тритона, вне всяких сомнений, усмирит Дзи Юньхэ. Все питали уверенность, что если девушка исполнит третье желание принцессы Шуньде, Линь Сан Ланю придётся объявить приемную дочь наследницей. «Они клянутся, что так и будет. Даже я поверила», — сообщила Лодзинь Сан подруге. «Как думаешь, лень Сан может хоть раз сдержать слово и сделать тебя правителем?» Зи улыбнулась. «Если он сделает меня правителем, что будет с его сыном?» «У старого лиса только один лисёнок. Готов ли старик мирно почить, зная, что я в любой момент могу отправить сына за ним следом?» Лодзе опешила. «Ты впрямь на такое способна?» Дзиюньхэ постучала Лодзе Ньсан по голове. «Приди в себя. еще не настало время делать выбор. Лучше помоги мне отыскать тайник с лекарством». «Хорошо». Дзи Юньхэ не было дела ни до слухов, которые бурлили в долине, ни до того, почему Линьха внезапно притих и что за интригу плетет. Девушка понимала, что тревожиться на этот счет бесполезно. В ответственный момент, когда решалась судьба долины, все вокруг озаботились личными делами. Цзи Юньхэ никто не докучал, и она радовалась обретенной беспечности, словно герой стихотворения, который в жизни, что казалось всем бесцельной и пустой, Вдруг миг прозрения обрел, и на полдня покой. Примечание. Видоизменённая автором цитата из стихотворения поэта IX века Лише в переводе Бориса Мещерякова. Зи Юньхэ каждый день ходила в темницу проведать Чан-И. С позволения Линь Цанлане, который во всеуслышанье даровал ей право отсылать караульных прочь, она проводила много времени с демоном наедине. Ничем особым Дзиюньхэ в подземелье не занималась. Она перенесла в темницу и установила на двух камнях свой чайный столик. В убогой обстановке тюремной камеры Зи Юньхэ и Чаны пили чай, болтая о том о сём. Никто не знал, что эти двое делают в темнице. Все видели, как девушка каждый день отправляется с чайником в подземелье, а потом возвращается с чайником домой, и терялись в догадках. Родилась версия, что Дзи Тритона супом забвения, иначе почему демон ведет себя смирно, не буянит, как в первые дни, хотя даже не связан. Эти слухи пересказала подруге лодзанисан. Тогда Дзи Юньхэ, плеснув из чайника воды в пиалу, предложила ее Чан И. В чашке суп забвения, будешь пить? Обхватив руками пиалу с кипятком, Чан И нахмурился. Слишком горячо, не буду пить. Дзи Юньхэ рассмеялась так громко, что слышно было за стенами темницы. «Я тебе говорила, что мне по душе твой нрав». «Не говорила, но я чувствую это». «Что чувствуешь? Что ты мне нравишься?» Дзи Юньхэ задала свой вопрос в шутку, но пиала в руках Чан И внезапно дрогнула, и обжигающий кипяток пролился ему на ноги. Тритон отреагировал не сразу. Поставив пиалу на столик, он вытер штаны. Он совсем недавно стал носить их, еще не освоился и привычно держал ноги, сведенными вместе, поэтому вода попала сразу на обе ноги. Дзи Юньхэ торопливо смахнула влагу рукавом. Не обжёгся? Девушка склонилась к тритону, но Чан И машинально подался назад. «Что случилось?» — спросила Дзи Юньхэ. «К ногам больно прикасаться?» «Нет». Глядя на девушку, Чан И склонил голову на бок И замер в нерешительности. Ритон редко колебался. Дзи юньхэ не могла взять в толк, где допустила оплошность. Наконец, преодолев неловкость, Чан И задал вопрос: Я тебе нравлюсь? Теперь растерялась Дзи Юньхэ. Большехвостая рыба опять отнеслась к ее словам совершенно серьезно. По-дружески нравишься, пояснила Дзи Юньхэ, ты много для меня значишь. Мне не безразлична твоя судьба. Чан И понимающе кивнул. Хотя нас связывает дружба, а нелюбовный союз мужчины и женщины следует внимательнее относиться к словам и поступкам. Вдумчивый вид, с которым Тритон изрёк свое предостережение, вызвал у Юнихэ улыбку. Ну, хвостая, Девушка запнулась, убрала улыбку с лица и тихо вздохнула. Откуда ты такой взялся? Простодушный, как дитя но при этом следуешь затейливым правилам этикета. И лучше меня знаешь, как устроены отношения между мужчиной и женщиной. В этом необходимо разбираться. В нашем племени принято обзаводиться парой один раз на всю жизнь. Мы заключаем неразлучный союз под пристальным взором духов, населяющих бездну. Ошибки быть не должно. Если подводный народ выбирает себе пару лишь раз, неудивительно, что они так осмотрительны в подобных вопросах. Твой народ знает, что такое преданность. Преданность, а также искренность, стойкость и умение жить в согласии с собственным сердцем. Удивительные нравы подводных жителей заставили Дзи Юньхэ почувствовать себя ущербной. Я немного завидую вам. Вы живете, храня верность принципам, которые человечество лишь воспевает в книгах. Почему люди не могут жить так же? Помолчав недолго, Дзи Юньхэ ответила. Я не знаю. На этот вопрос есть много ответов. Мне в голову пришел пока только один. У людей слишком много желаний. Юньхэ налила в пиалу чай. Хватит рассуждать о моем мире. Ты уже кое-что о нем узнал. Расскажи о мире подводного народа. Какой он? Очень тихий. На морском дне не любят болтать языком. А что вы едите? Мы едим все. Юньхэ слегка испугалась. Вообще все. Она оглядела Чан из головы до пят. В ее глазах тритон был небожителем, который брезговал земной пищей, а он оказался грозой морей, угнетателем рыб и креветок. Водоросли, моллюсков, рыбу. Не едим себе подобных. А что ты любишь больше всего? Моллюсков. У них нежное мясо. В облике бесстрастного тритона, которого Дзеюньхэ привыкла видеть перед собой, мелькнули хищные черты. «А где вы спите?» «У каждого свое место отдыха», — сказал Чан И, отпив чай. «Я обычно выедаю мясо жемчужницы и занимаю ее раковину». Дзи Юньхэ сглотнула слюну. «В чем провинились жемчужные устрицы?» «Сначала устрицу безжалостно съедают, потом захватывают ее дом». Чан И показал пальцем на блюдо с жареной курицей, которая принесла Дзи Юньхэ. «Курица ни в чем не провинилась». Просто она вкусная. Как известно, владеть нефритовым диском преступления. Зиюньхэ криво усмехнулась и взяла куриное крылышко. Я бы очень хотела взглянуть, как вы живете под водой. Там совсем темно. У меня в раковине есть большая жемчужина. Она светится. Большая? С человека. Дзиюньхэ поразилась. Какого же размера твоя раковина? Чан и поднял голову и осмотрелся место в ней побольше, чем здесь». Зи Юньхэ надолго замолчала, а потом со вздохом покачала головой. «Вы прямо какие-то глубоководные монстры. Вам ничего не стоит съесть моллюска размером с дом и занять его раковину. Жемчужину, которую устрица так долго растила, используете вместо лампы. Возможно, люди в сравнении с вами более человечны». Чан И подумал и с серьезным видом ответил. Я не обманываю устриц, они знают, что обречены на съедение. К тому же мы привыкли всему находить применение и не поощряем расточительности. Серьезный и искренний подводный народ, даже поедая добычу, относится к ней с уважением и чистосердечием. Зюнихххай кивнула. После твоих слов мне еще больше захотелось увидеть подводный мир. Хорошо, если получится, возьму тебя с собой. Дзи склонила голову в знак согласия, но, увидев ноги, Чан И замолчала и долго не могла продолжить разговор. Возможно, не следовало напоминать Тритону о подводном мире. Дзи вздохнула, взяла пиалу и пригубила чай. Внезапно ее сердце затрепетало, и острая боль пронзила ее грудь. Дзи Юньхэ замерла, схватившись за сердце. «Что случилось?» Девушка не отвечала, тяжело дыша и чувствуя, как лоб покрывается холодным потом. Боль напомнила ей, что, беззаботно проводя время, она почти забыла о ежемесячном приеме противоядия. В этом месяце Линь Цанлань еще не присылал к приемной дочери циншу с лекарством.